Глава 52. Я молчала, не сводя с дракона глаз. Хартли не торопил меня, словно давал время, чтобы выбрать, продолжать задавать вопросы или отступить. И этим он снова удивил меня. Тот Хартли, которого я знала, давно бы дал понять, что выбора у меня нет. И просто продавил бы, выпытывая все, что хочет узнать. И я снова задала себе тот же вопрос, что изменилось. «Вы будете честны со мной, чтобы я не спросила?» Я осторожно ступила на этот путь. «Да, но взамен потребую той же честности и откровенности от тебя». Голос Хартель звучал ровно, серьезно, но без знакомых мне угрожающих ноток. Я снова замолчала, выстраивая в голове возможные вопросы, пытаясь предугадать, что он потребует взамен. Кроме Федоры у меня секретов не было. Но а Федоре он уже знал и к тому же мог задать мне довольно личные вопросы, на которые я просто не смогу ответить. Мои предположения занесли куда-то совсем уж в интимную сферу, так что я сделала глоток вина, чтобы вернуть мысли в нормальное русло. «Почему вы так изменились по отношению ко мне?» Я собралась с духом и задала первый вопрос. «Вы ведете себя не так, как в нашей первой встрече?» «Тебе это не нравится?» Хартли усмехнулся. «Вы не ответили». «Отвечу, когда ты прекратишь говорить мне вы». «Хорошо». «Это было тяжелее, чем я думала» все таки мужчина, сидевший напротив меня, был одним из самых могущественных драконов в королевстве. Выше него только король с ближайшей свитой. Почему ты ведешь себя иначе со мной? Потому что понял, что ты не та, кого я брал в жены, и ты заслуживаешь уважения. Он ацелютовал мне бокалом и сделал глоток. Я в изумлении смотрела на него, пытаясь понять, чем именно я вызвала в нем такие изменения. А Хартли продолжил. Я брал в жены сосуд для восполнения магии. Но ты меня удивила. Не боялась меня, пыталась бороться. И даже сейчас ты продолжаешь отстаивать свое право на самостоятельность. Я боялась вас, тебя, и сейчас боюсь, призналась я. Просто мне почти нечего терять. Слишком мало у меня осталось. И все же ты не просишь, не пытаешься угодить. Хартли странно улыбнулся. Поверь, Эмили, мне есть с кем тебя сравнивать. «Ты не похожа ни на одну из женщин, что у меня были, если не считать, неважно». Он замолчал и снова улыбнулся. Я почувствовала, как любопытство прожигает меня изнутри, но постаралась избежать этой ловушки. Задам еще один вопрос, чтобы уточнить, о чем он умолчал, и сама буду вынуждена ответить на дополнительный вопрос от него. «Нет, это сейчас не так важно. Теперь твоя очередь». Я мысленно сжалась, готовясь к самому неожиданному, но Хартли покачал головой. Сперва хочу услышать все, что интересует тебя, Эмили. А пока ты размышляешь над следующим вопросом, прошу попробуй говядину. Она сегодня просто отменная, о это превзошел себе. Я подвинула к себе тарелку с аппетитным стейком в темно-красном соусе. Опустила краешек вилки в соус, попробовала. брустичный кисло-сладкий. Отрезала кусочек говядины, обмакнула в соус и зажмурилась от удовольствия. Бургеры и пицца — это все очень вкусно. Но сейчас я едва не замычала от наслаждения. Сочная с ароматом дыма говядина и яркий вкус соуса с ноткой перца. Это был просто головокружительный вкус. Или я уже опьянела от двух глотков вина? Я передам эту твою похвалу. Я подняла глаза и увидела лукавую улыбку Хартли. Ой, кажется, я все-таки издавала какие-то звуки, пока жевала. Но я просто не могла удержаться. Это было что-то невероятное. Отрезала еще кусочек, совершенно забыв о том, что сперва хотела спросить Хартли обо всем, что меня волновало. Только после того, как расправилась с третью большого стейка, я смогла оторваться от тарелки. Взяла бокал с водой и большим глотком смыла с языка дразнящие вкусы возвращая себе способность трезво мыслить. Если до меня были другие, почему именно я оказалась связана брачным договором? Я никак не могла заставить себя тыкать Хартли, просто не могла. Не видела в нем Нетана, с которым можно запросто поговорить обо всем. Пусть он уже и не вызывал у меня дрожь во всем теле, но он все равно оставался Дэйном Хартли, а опасным, эгоистичным и жестоким драконом. Я не была уверена, насколько мне необходимо знать ответ на этот вопрос. Возможно, это было желание потишить свое самолюбие. Ведь если у Хартли и раньше были женщины, причем те, что вели себя именно так, как он ожидал, для чего ему заключать брак со мной? Он мог точно так же попользоваться мной и распрощаться. Я следила за каждым движением Хартли и увидела, как его глаза сверкнули. Буквально на секунду в них приступил взгляд дракона. Зрачки вытянулись, но почти сразу – Вернулись и в обычное состояние. И только потом он ответил. Медленно, словно как и я, тщательно взвешивал каждое слово. Потому что понял, что ты отличаешься, как только прикоснулся к тебе. Твоя магия не такая, как у других. Не знаю, заметила ли ты, Эмили, но твоя сила сама хочет стать частью меня. Я неосознанно закусила губу и Хартли кивнул. Заметила. И это повод для женитьбы? Я сделала над собой усилие, но смогла придать голосу иронии. Брачный договор связывает дракона с его супругой куда сильнее слов или обещаний. И эта связь усиливает сопряжение наших сил. «А я хотел получить от тебя максимум пользы. А теперь...» Тихо отозвалась я. Хартли ответил совсем не то, что я ожидала или надеялась услышать. И это выбило из колеи, хотя это было странно. Я ведь никогда не питала иллюзий по поводу его намерений. А теперь я хочу заполучить тебя саму». Я торопилась смотрела, как Хартли поднялся и медленно направился ко мне. Он продолжал смотреть мне в глаза, а каждый шаг отзывался биением моего сердца».